Второе. В Ньютон-Маркт, занимавший целый квартал здания полицейской штаб-квартиры, я прошел задов через служебный вход. Пропустил броневик, что под размеренные хлопки порохового двигателя, выехал из ворот гаража и неспешно покатил по переулку. Огляделся по сторонам и взбежал на крыльцо. Уверенно распахнул дверь, на ходу кивнул сонному караульному и пустынными коридорами прошел в оружейную комнату. Там вручил сержанту электрощуп и достал из кармана электрическую банку, завернутую в утренний номер атлантического телеграфа. Смятую газету выкинул в мусорное ведро. Увесистый накопитель передал смотрителю арсенала. «Электрощуп — одна штука», — сделал тут отметку в журнале регистрации. «Электрическая банка Эдисона — одна штука». И сразу устрепенулся. «А вторая где?» «Производство Депре». Пиши в безвозвратной потере. Это еще с какой стати? Все вопросы к инспектору Айту. Ладно, разберемся, — нахмурился сержант и вновь м о к н у л в чернильницу железное перо. Я отошел к столу в дальнем углу и выложил на него две снаряженные обоймы, потом вытащил из кобуры рот Штейр и за выступавшую из титановой ствольной коробки головку до упора отвел затвор. Когда тот встал на задержку, Нажал кнопку выброса патронов, собрал вылетевшие на стол боеприпасы в пустую обойму и вернулся к сержанту. «Самозарядный пистолет Ротштейр, модель 1874. Одна штука», — монотонно пробурчал тот. «Патроны калибра 8 миллиметров, 30 штук. Все? Все», — подтвердил я и отправился в раздевалку, где не оказалось ни одной живой души. Оно и понятно. Самый разгар смены». Нашим еще до самого вечера улицу топтать. Я вот першкафчик и с определенной долей облегчения избавился от плаща, мундира и сапог, переоделся в светлый полотняный костюм и легкие штиблеты, повязал шейный платок, перед зеркалом пригладил расческой волосы, напоследок придирчиво оглядел свое отражение и надел темные очки. К черту, к черту все переживания, надо жить настоящим». Переложив из мундира керосиновую зажигалку и складной нож с титановым клинком, я немного поколебался, но все же прицепил на пояс кобуру с цербером, пистолетом плоским и компактным, а в карман пиджака сунул запасную кассету на три 10-мм патрона. Стволами в этом о б р а з ч и к е оружейного гения Теслы выступали закрепленные в съемном блоке гильзы, поэтому кучностью Цербер отличался, прямо скажем, неважной. Зато при стрельбе на небольшую дистанцию был просто незаменим. Благодаря наличию электрического воспламенителя порохового заряда и алюминиевой оболочки пуль, он позволял уверенно поражать и малефиков, и выходцев из преисподней. Обычное оружие в силу конструктивных особенностей для этого годилось мало. За долгие века нечисть сумела выработать неуязвимость к железу меди и даже свинцу а опытные заклинатели гасили и с круп р о б и т о г о капсуля и выводили из строя сложный ударно спусковой механизм самозарядного оружия буквально одним щелчком пальца да и переклинившие револьверы в подобных обстоятельствах резкостью вовсе не являлись другое дело цербер электрическая банка и полное отсутствие подвижных деталей не оставляли шансов предотвратить выстрел ни Малефику, ни инфернальному созданию. К тому же, по сравнению с килограммовым Ротштейром, этот пистолет почти ничего не весил. Я взял с верхней полки шкафчика светло-серый котелок, запер дверцу и вышел из раздевалки. Вышел и немедленно наткнулся на незнакомого седоусого сержанта, которого сопровождали два дежурных констебля. Детектив-констебль Орсо, — сходу заявил сержант. — Следуйте за мной. Вас желает видеть главный инспектор. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Я сделал глубокий вздох в не очень удачной попытке успокоиться. Опытный служака уловил эту непонятную заминку и озадаченно уточнил. — Вы идете, д е т е к т и в к о н с т е б л ь Разумеется. Я не без труда выдавил из себя кислую улыбку и уже уверенней повторил. — Разумеется. Сержант кивнул и направился к лестнице, а вот констебли сначала пропустили меня вперед и лишь после этого двинулись следом, заставив столь бесхитростным маневром выбросить из головы мысль о бегстве, паническую и постыдную. Успокойся. Ты ведь ожидал этого? Ведь ожидал? Да, черт побери, ожидал. Ожидал, но не так скоро. Старик, вероятно, дьявольский зол, если отправил кого-то караулить мое возвращение. Сиятельный Фридрих фон Нальц был стар, но не дряхал. с е м десятков лет не ослабили его, а, напротив, закалили. Главный инспектор походил на крепкое сосновое корневище, и глаза, глубоко запавшие глаза, светились в полумраке двумя злыми огоньками, словно отблески свечи в прорезях морщинистого тыквенного фонаря. Удивительное долголетие, просто поразительное, Большинство тех, кого окропила кровь падших, давно покинули этот мир, ведь случилась ночь титановых ножей 53 года назад, в декабре 1824 года от к а р а небесной, или, как теперь принято говорить, новой эры. Несмотря на преклонные года, сиятельный фон Нальц не только руководил полицией метрополии, но и состоял в дюжине клубов и благотворительных обществ, а каждое утро демонстрируя завидную работоспособность, начинал с изучения свежей прессы. Вот и сейчас на его столе возвышалась целая с т о п к а газет, но хозяин кабинета ожидаемо остановил свой выбор именно на Атлантическом телеграфе. Проклятие! Но кто просил Альберта распускать свой длинный язык? При моем появлении Фридрих фон н а л ь с оторвался от газеты и растянул губы в некоем подобии улыбки. «Виконт Круз», н е имел ч е с т и лично знать вас раньше. Я в ответ лишь склонил голову. Старик поправил обшлаг ч е р н о г о мундира, из которого торчало сухонькое запястье, словно объеденная падальщиками кость, и спросил: "Вы знакомы с моей дочерью, виконт? Был представлен на осеннем балу", ответил я, обмирая от ужаса. В кабинете врастало з жарко и душно, и дело было вовсе не в камине, его сегодня не топили. горячий воздух волнами расходился от сидевшего за столом старика. То проявлялся талант сиятельного, и мне вовсе не хотелось становиться целью его приложения. Пару лет назад довелось лицезреть сохшуюся мумию, оставшуюся от покушавшегося на главного инспектора-анархиста, так от вида заживо запеченного человека потом мутило до конца дня. «Были представлены на балу и только...» уточнил сиятельный фон Нальц, никак внешне не выказывая клокотавшей в нем ярости. И только, — подтвердил я, — старательно не смотря на собеседника. Смотреть на него было просто-напросто страшно. Но тут старик вдруг рассмеялся, смял газету и кинул ее в корзину для бумаг. «Знаете, Виконт, я вам верю. Безоговорочно!» — удивил меня главный инспектор неожиданным заявлением. «Просто я слишком хорошо знаю свою дочь». «Елизавета Мария никогда бы не связалась с подобным...» Он брезгливо поморщился и откинулся на спинку высокого кресла. «Не важно. Важно, что с подачи болтливого рифмоплета пойдут слухи. А этого я так оставить не могу. Главный инспектор...» — попытался я оправдаться. «Речь идет о другой Елизавете Марии. Не о вашей дочери. Это простое совпадение». Но Фридрих фон Нальц только покачал головой... и до меня вновь долетело дуновение призрачного жара. Виконт, я могу представить вас в роли тайного воздыхателя, но никак не в роли героя-любовника. С холодной безжалостностью отрезал старик. Не опускайтесь до столь откровенной лжи. Мою невесту зовут Елизавета Мария Никли, она из Ирландии. Ее родители приходят с родней бабушки по материнской линии. я собираюсь представить ее на завтрашнем балу». Главный инспектор задумался, будто решая сложную шараду, потом кивнул. «Это было бы неплохо», — произнес он медленно и отстраненно, но сразу яростно сверкнул глазами. «Только учтите, Виконт, если притащите с собой какую-нибудь дешевую актриску и опозорите мою дочь, я лично уничтожу вас, лично. Я заставлю вашу кровь закипеть в жилах, и сварю вас заживо. Уверяю, главный инспектор, до этого не дойдет. Если стихотворное посвящение и в самом деле предназначено моей дочери, лучше сознаетесь прямо здесь и сейчас, продолжил сиятельный фон Нальц уже абсолютно спокойно. В этом случае мне придется вызвать вас на дуэль, но хоть умрете с достоинством и не столь мучительно. Не стоит. Можете, разумеется, скрыться, но не советую. Не советую. очень не советую. Даже и в мыслях не было. «Сгиньте с глаз моих», — п р о с к р и п е л тогда хозяин кабинета, заканчивая аудиенцию. Я незамедлительно выскочил в приемную, и воздух там показался просто ледяным. По спине немедленно заструился холодный пот. Я кое-как успокоил сбившееся дыхание и спустился на первый этаж. Но прежде чем успел распахнуть входную дверь, меня окликнули, «Детектив Констебль». Вздрогнув от неожиданности, я обернулся к дежурному, который выбрался из-за конторки с каким-то конвертом в руке. «Вам корреспонденция», — сообщил Констебль. Я забрал непонятное послание, кивну «благодарю», и вышел в отгороженной колоннадой портика «двор», где подсобные рабочие без особого успеха пытались смыть наросшую за зиму копоть с белого мрамора статуи Фемиды. С тяжелым вздохом я опустился на одну из расставленных вокруг фонтана скамей и осмотрел конверт из плотной бумаги с указанием одного лишь моего имени, без адреса, почтовых марок и упоминания отправителя. Недоуменно хмыкнув, достал из кармана складной нож, вспорол им клапан и вытряхнул на ладонь лаконичное приглашение посетить банкирский дом Витштейна для обсуждения вопроса о вступлении в права наследования. Я перечитал письмо два раза и недоуменно нахмурился. Поверенный за прошедший месяц так и не сумел добиться от дяди никаких бумаг, подходящему мне фонду, с чего бы тому форсировать события по собственной инициативе и какое отношение к наследству имеет банкирский дом Витштейна. Род Косицы и Удеев никогда особо не жаловал. Взглянув на массивный хронометр, новомодный наручный, я решил, что успею посетить банкирский дом прежде, чем тот закроется на обеденный перерыв. А не успею? Ничего страшного, подожду. Никаких неотложных дел на сегодня запланировано не было. Сунув конверт в карман пиджака, я вышел со двора полицейской штаб-квартиры и без лишней спешки зашагал по Ньютон-страт в направлении площади Ома. Для начала апреля денек выдался на редкость знойным, и, зависшее над крышами домов солнце, вовсю прожаривало город, будто брошенный на сковородку стейк. Даже клубившиеся на горизонте тучки не могли гарантировать скорого наступления вечерней прохлады, скорее всего, их просто развеять над океаном. Прячась от духоты, я свернул на аллею платанов и зашагал дальше в тени деревьев. Минут через пять вышел к площади Ома, Заскочил на заднюю площадку нещадно дымевшего п р о в и к а и едва успел ухватиться за поручень, когда на повороте железные колеса звякнули на стыках рельсов, и вагон ощутимо качнуло. За окнами с черепашьей скоростью проплывали здания, в открытую дверь то и дело врывались клубы дыма, и тогда нестерпимо щипало глаза. а скоростях подземки не приходилось даже мечтать, да я и не мечтал. От ближайшей станции подземной железной дороги до Иудейского квартала пришлось бы пробираться по узеньким запутанным улочкам старого города никак не меньше четверти часа. И какой смысл? Понемногу город начал меняться. Многоэтажные новостройки остались позади, вдоль с у з и в ш и е с я дороги стали тесниться обвершалые доходные дома и конторские здания с покатыми крышами. Между ними узенькие сырые переулочки, а паровик все катил себе и катил. Извозчики посматривали на набившихся в вагон пассажиров с нескрываемым неодобрением. Лошади чихали и трясли головами, когда их накрывал шлейф стелившегося за вагоном дыма. Несколько раз нас обгоняли открытые самоходные коляски с шоферами в г у г л а х на поллица, кожаных тужурках и крагах. Коляски сразу уносились вдаль, но по улице еще долго разносилась п ь громкое стрекотание пороховых двигателей. На проспекте Менделеева я выскочил из паровика и свернул с тротуара в проход между двух домов, обшарпанных и неухоженных, с узенькими окошками на уровне второго этажа. Немного поплутал по задворкам и вскоре вышел на широкую улицу, ближайшее строение которой щеголяло свежей табличкой — улица Михельсона. Первые этажи солидных каменных особняков Занимали магазины и лавки, но все как одна витрина сейчас были закрыты глухими ставнями, как если бы на дворе стояла ночь. Бое л е того, одна из самых оживленных торговых улиц иудейского района словно вымерла. Прошёл целый квартал, а на глаза не попалась ни единой живой души. л и ш ь на углу, рядом с цирюльней неподвижно замерла длинная фигура в черном долгополом сюртуке и такой же шляпе. Скользнув взглядом по бесстрастному лицу, обрамленному пейсами и бородой, я поднялся на крыльцо стоявшего на особицу трехэтажного здания с солидной вывеской «Банкирский дом Витштейна» и потянул на себя дверную ручку. т а н е поддалась. Толкнул, и так заперто. Тогда я несколько раз стукнул молоточком по железной пластине, выждал пару минут и вновь потянулся за колотушкой, но вдруг замер, пораженный неожиданной догадкой. суббота хлопнул себя ладонью по лбу сегодня суббота шаббат в нашем просвещенном обществе косо смотрели на любые проявления религиозных воззрений и без жалости искореняли весь этот мистицизм но ортодоксальные иудеи стойко сносили беспрестанные нападки механистов впрочем до п р и т в о р е н и я угроз в жизнь дело обычно не доходило финансовая состоятельность общины позволяло своевременно смазывать нужные колеса государственного аппарата, и разговоры о погромах оставались всего лишь разговорами. Пусть наука целиком и полностью вытеснила религию жизни общества, но власть придержащие обладали здоровым прагматизмом и свято блюли принцип «Кесарю Кесарева» — деньги — это кровь империи, все остальное вторично. Я достал из кармана жестянку с леденцами, и закину в рот первой п о п а в ш и й с я «Итак, сегодня суббота. Сегодня банкирский дом закрыт. Завтра тоже. В воскресенье официальный выходной. Досадно.» В этот момент через перекресток со скрипом прокатила крытая повозка. Возница в надвинутой на глаза кепке подогнал ломовозов к цирюльне, и долговязый иудей поспешил открыть ворота заднего двора. А стоило только телеге скрыться в проезде, столь же торопливо их закрыл. Очень интересно. Я задачи нагляделся по сторонам, затем утопил кнопку наручного хронометра, запуская отсчет времени, и закинул в рот очередной леденец. Подождем. Телега выкатила на улицу через 20 минут. И тянули ее теперь ломовозы не столь легко, как раньше, а на брусчатке позади оставался явственный пыльный след. Долговязый иудей прикрыл ворота, и попытался отпереть входную дверь цирюльни, но ключ никак не желал проворачиваться в замке, ему даже пришлось стянуть плотные брезентовые перчатки и зажать их подмышкой. Тогда я отправил в рот очередной леденец, сунул жестянку в боковой карман пиджака и зашагал через дорогу. — Уважаемый! — окрикнул иудея, встав посреди проезжей части. Долговя заобернулся, окинул меня беспокойным взглядом и просипел. Закрыто! И не надо. Где здесь станция подземки? Там махнул долговязый цирюльник вдоль улицы левой рукой. Правую, синевшую старой татуировкой, он как бы ненароком сунул в карман сюртука. Я слегка склонял голову и прикоснулся самыми кончиками пальцев к котелку. Благодарю. Улыбнулся и зашагал в указанном направлении, не став просить об уточнении маршрута. Никакой необходимости в этом не было.